Глава 9. Василиса. Закрыв входную дверь на все замки, я выдохнула. События вечера казались представлением театра абсурда. А всё так хорошо начиналось. Но Кристина, так, стоп. Кристина это следствие, а причина-то в медвежьей неразборчивости. Дело дрянь. Вместо того, чтобы осуждать медведя в подозкушенных наклонностях, обвиняют девушку, которой страсть как надо устроить личную жизнь. А тут мужчина, можно сказать, сам в руки идёт. И не просто какой-то там мужчина, а А что? Что я про него знаю? Ну, Кирилл, по совместительству медведь и владеет гречкой. А нет, ещё любит рыбалку. Не густо. Нужно хоть фамилию спросить. Но зачем она мне? Пры мысли, продимые, пр всех вас особенно глупые спешу на обезболивающие таблетки. И так времени на сон осталось катастрофически мало. Через 10 минут метаний по кровати я заказала на утро такси. В том, что у меня появился личный водитель на неопределённый срок, стопроцентной уверенности нет, а клиентов терять никак не хочется. За две недели точно разбегутся. В 6.25 пиликнула медвежье смс «Жду». «Какой жадный до букв! Не тебе привет, а не пожелания доброго утра!» Ладно, не буду наглеть. Всё же терпение человеческое не безгранично. Обувшись, я вспомнила о том, что стоило бы нанести пару капель тех самых духов с приятным ежевичным ароматом. Надеюсь, Евка не заметит, что я ходила в обуви. Парой капель я не ограничилась и нанесла так, как завещала нам Коко Шанель, туда, куда вы хотите, чтобы вас поцеловали. Открыв дверь в подъезд, обалдела. Медведь стоял напротив, опираясь на шахту лифта. Сумку Я передала сумку в руки галантного, но однослишком хмурого мужчины и, стараясь не разочаровать его, активно прихрамывала. Медведь молчал, а меня же так и подмывало взглянуть на него. Не выспался? Я решила проявить сострадание. Нет. Ещё пару этажей мы спускались в тишине. Ты не дышишь? А ведь и правда, я-то не пойму, почему он выглядит так странно. Глаза на выкоте, лоб нахмурен, грудная клетка не двигается. На фразу никак не отреагировал, но лицо приобрело сосредоточенное выражение. Ты как ёжик, заметила я. Пояснить не успела, лифт остановился, впуская пассажиров. Молодую пару, а на следующем этаже зашли четверо студентов, оттесняя нас вглубь. Какой ёжик? Любопытство Кирилла победило. Тот, который научился дышать попой, Сел на пенёк и задохнулся. Выпалила с довольным лицом. Меня наградили взглядом полным сочувствия. Мол, что с тебя взять, хворая. Куда едем? поинтересовался мужчина, пока я застёгивала ремень безопасности. В Спарту. Кирилл тяжело вздохнул и невнятно забормотал под нос. Что-то не так? Ты специально устроилась к моим конкурентам? Они стабильно открывают залы рядом с моими и снижают ценник. Да, устроилась за год до знакомства с тобой. Моему дальновидному коварству нет предела. Мой телефон призывно запиликал. Вот чёрт, как я могла забыть про такси? Извините, но машина не нужна. Да, я оплачу ожидание и вызов. Чёрт, чёрт, чёрт, голова дырявая. То есть я мог и не пилить к тебе ни свет, ни заря. Нет, не мог. Я резко сменила тему. Ну ты селён. Воскликнула. Лесть всегда отвлекает. «В среднем лифт тратит на один этаж пять секунд. Итак, пять на одиннадцать равняется пятьдесят пять. И двадцать секунд на остановку и посадку. Итого пятьдесят пять плюс сорок. Ого, минута тридцать пять. Ты не дышал полторы минуты. А что ты челюсти сжал?» Продемонстрировала экран смартфона. «Я не первая задалась этим вопросом. Вот тут есть усредненные данные». Медведь слишком нервно хмыкнул и, остановившись на светофоре, посмотрел в мои честные глаза. "Давай помолчим", произнёс с тоской в голосе. Я изобразила замочек, который запер мой рот, и, приоткрыв окно, выкинула воображаемый ключик. "Запомню, что невыспавшийся медведь, злой медведь". Мысли подскакали галопом, и видя внутренний разговор с собой, я не сдержала любопытства. "А сколько тебе лет?" "29". — ответил мужчина. «Угу, как я и предполагала. А фамилия? Мало ли?» «Тараканов». «Спокойно, Вася, спокойно. Тараканов — ничем не примечательная фамилия, практически Иванов». «Что, никаких комментариев?» С ухмылкой поинтересовался Кирилл. «С чего бы?» Я вскинула удивлённо брови и даже успела оскорбиться. «Хотя нет». А Кристина знает, что она хочет стать таракановой. Похрюкивала в ладошки, изображая кашель. А ты точно взрослая женщина? Точно, паспорт могу показать. Там и пол указан, и год рождения. Мы молчим. Ты забыла? Я согласно покивала головой. Молчание золото, назидательно произнесла, а в уме прикинула: книжна Василиса Тараканова. Ух, матушка бы визжала от восторга. Медведь выдавил из себя что-то среднее между стоном и рычанием. А я же, понятливая, молчала до самой работы, пока вежливо не попросили освободить машину от моей симпатичной задницы. Эй, принцесса, ты ничего не забыла? Медведь открыл багажник и извлёк мою сумку. Я думала, ты мне поможешь. Я не об этом. Держи. Он протянул мне трость и расплылся в самодовольной улыбке. Это что? Признаться, я была удивлена. Это ловко крутанул в пальцах. Трость, клюка, как тебе больше нравится, так и называй. И что мы хлопаем растерянно глазками? Назначение врача не читаем, да? Читаем. Я нагло врала и в подтверждение этому отрицательно покачала головой. Кирилл же закинул сумку на плечо, разложил трость, прикинув к моему росту, отрегулировал и вручил в правую руку. Обошёл и галантно, подставив локоть, произнёс: "Мадам, разрешите сопроводить. В дополнение к ансамблю планирую подарить тебе побитое молью пальто с норковым воротником и эффектровую шляпку". "Да, Васька, закрой рот и признай, что сегодня тебя сделали. А соперник-то оказался достойный, с завидной выдержкой и фантазией. Ты мне ещё крысу не забудь купить на поводке". Поспешно выпалила я и, опёршись на трость, уже более спокойным голосом добавила: Благодарю за заботу. В первую очередь это в моих интересах. Быстрее поправишься, быстрее избавишься. Мужчина нагло хмыкнул в подтверждение моих слов. Сама сказала: А чего ты ожидала, Васька, восторгов? Всё логично, обуза и заноза, которая ломает привычный график жизни. Ещё неизвестно, насколько медведя хватит. А ты тут любимыми духами уливаешься, снятыми с производства. Рачительнее надо быть, Василисушка. Спасибо, дальше я сама. С такой-то помощницей. Я потрясла в воздухе тростью, как околоподъездная бабулька, грозящая поршивца огреть по спине. Стащила сумку с плеча мужчины и похромала на работу. Жду через 4 часа, добавила с ехидной улыбочкой.